Херриген смактовал коктейль в таверне Рея. Рядом, небрежно облокотясь на стойку, пристроился Джерри Лэмберт. Незаметно для присутствующих он держал в руке миниатюрный монитор. Лэмберт почти вплотную придвинулся к Херригену, и тот мог смотреть запись в черно-белом изображении. Носилки, на которых лежала девушка, погружали в вертолет, а в это время Кис и Гарбер, наблюдая, беседовали между собой. Херриген отчетливо видел их лица. «Джейд Рейнджер без опознавательных знаков?» – спросил Херриген про вертолёт, уже догадываясь, какой будет ответ. «Он самый!» – кивнул Лэмберт. «Ваш приятель Кис единолично заправлял всем шоу!» «Толковый парень!» – подумал Херриген. «Выполнил всё, как было приказано и хорошо выполнил!» «Вначале Лэмберт не очень понравился ему, теперь мнение приходится менять!» Тем временем молодой полицейский внимательно наблюдал за танцующими. Херриген проследил за его взглядом. Изрядно выпившая, сержант Черил Грин двигалась в такт музыки. Она заметила Лэмберта и улыбнулась, приглашая его присоединиться. а «Теперь лейтенант», — сказал Лэмберт, — «если позволите, я хотел бы заняться настоящей полицейской работой». «Окей, сынок, на сегодня ты свободен, а завтра тебя ждет другая работа. Будешь следить за Кизом. Я хочу знать о нем все. Что он делает, куда ходит. Быть может, нам повезет». Лэмберт кивнул и улыбнулся. «Удача! Это моя специальность», – сказал он и подошел к черел Херриген усмехнулся и, посмотрев на часы, опрокинул рюмку. Наступало время встречи с Дэнни.